Глава вторая. Френдзона. Алена была неправа, права. я не бросала в него цветами и не швыряла в него подарками. Разве можно представить, что кто-то осмелится провернуть подобную наглость в отношении такого, как Гес? Да, было много встреч, но я и не думала, что он отступится так просто. Когда я уезжала из его дома, сбегая от Мирона, охраняющего меня на первом этаже, Я уже тогда понимала, на какие испытания обрекаю себя. Он ведь упрямый до мозга костей, не отступал, пер на пролом. Но с каждой нашей встречей бездна между нами становилась все больше и глубже. И с каждой нашей ссорой он понимал это все больше. И созлился, скрежетал зубами на каждый мой отказ, а я видеть его не могла. После каждой нашей встречи меня буквально скручивало от боли. Я начинала ненавидеть его, потому что он не слушал меня и не слышал. Я просила его уйти, а он снова и снова не давал прохода. Я просила его дать возможность начать все сначала, но мои слова только больше злили его. Помню его последний визит ко мне. В ту ночь он заявился пьяный, едва не разбудил Даню. Грозился забрать насильно, говорил, что устал от моих вакедонов. Я так и не открыла ему дверь. А он, казалось, никогда не уйдет. Та ночь была самой тяжелой из всех. Один бог знает, какого труда стоило мне не поддаться на слабости и не открыть ему. Он был разбитым, сломленным, уставшим. Он говорил тихо, но даже через закрытую дверь Каждое его слово вонзалось иголками под кожу. «Знаю, что ты не выйдешь, Рокс, и правильно сделаешь. Я просто бухой в хлам вот и пришел». Его хриплый смех прокатывается по каждому нерву, стягивая металлическими скрепками мое сердце. «Но завтра, когда я приду в себя и, мать его, пойму, какой я сраный слабак, Я дам себе слово больше не думать о тебе. Я дам его, Рокс, и сдержу, потому что я всегда, блин, держу свое слово. Хватит, пора заканчивать с этим. Я слышала, как он сполз по стене прямо на пол. Я слышала его всю ночь до утра. Хотя он не сказал больше ни слова, я знала точно, что он там. И я понимала, что это на самом деле его последняя попытка вернуть меня. Я сидела на полу прихожей и рыдала в три ручья. Стиснув зубы, я выплескивала свои слезы в ладони. Я прятала свою боль в темноте комнаты. Я пыталась изо всех сил остаться верной своему решению. Ненавидела ли я его? К сожалению, нет. Так и не научилась. Так и не смогла. Но и простить его у меня не получалось. Я понимала, что даже если проявлю слабость и выйду к нему, прежнего уже не будет. Не выйдет у нас ничего. Иса сдержал слово. Он ведь всегда его держит. Шестьдесят дней без него. Это слишком много для той, кто так и не научился ненавидеть. И слишком мало для того, чтобы начать жить. Знаю, что рано или поздно мне станет лучше. Знаю, что когда-нибудь проснусь и пойму, что больше не болит. Алина как-то спросила, смогу ли я забыть все плохое и простить его. Не знаю. Сейчас я просто не хочу ни о чем думать. Я хочу работать, строить карьеру, зарабатывать деньги и быть хорошей мамой для Дани. Я хочу спокойной, размеренной жизни, и тишины. О другом я подумаю после. Когда я вошла в офис, кабинет был полон народа. Парни и девушки что-то увлеченно обсуждали. Стоило мне подойти к своему столу. Перед глазами возник высокий брюнет. Привет! А я уже хотел позвонить и предложить довести тебя. Опустив глаза, увидела стаканчик с кофе, который он любезно всучил мне в руки. «И чего меня вести? Между прочим, шеф не написал всего полчаса назад. А вы тут все откуда?» Я обернулась. Взгляды всех сотрудников были прикованы ко мне. Точнее, к стаканчику кофе, который я держала в руках. Почувствовала, как щеки запылали от смущения. «А мы не уходили!» Раздался голос Марины со стороны ее рабочего места. Я увидела руку из-за перегородки. Девушка помахала мне. Иди сюда, Роксан, сейчас обрисую ситуацию. Роксан, — позвал Лева. я обернулась и посмотрела в добрые карие глаза. Кофе горячий, не обожгись. Работы на полночи, так что мы тут все надолго. Я знала, что до полуночи домой вряд ли попаду, но не думала, что все так серьезно. Завтра утром мы собирались с Алиной посетить бассейн. <С1> Что ж, придется снова отложить занятия. Это происходит уже в третий раз. Эх, никак не сведет меня жизнь со спортом. Спасибо, Лев!» Улыбнулась парню, когда он был уже на пути к своему рабочему месту. Белов обернулся и подмигнул. Я подошла к столу Марины. Пс! прошипела девушка, хитро покосившись в сторону парня. «Ну когда вы уже признаетесь во всем?» «Ты о чем?» Я поставила стаканчик и взяла повестку совещания, которую приготовила Марина. Прибежалась по строчкам. — Я о том, Роксана Анатольевна, что устала смотреть в грустные глаза нашего Ромео. Он с первого дня тебя окучивает, а ты все во френзоне его держишь. Я перевела на нее взгляд и только сейчас поняла, что именно она имеет в виду. — Да ну тебя, дуреха! — засмеялась, отпив напиток. Можно подумать, дружеский стаканчик кофе к чему-то обязывает. И к тому же я покосилась в сторону кабинета, где располагались рабочие места парней. Лева что-то увлеченно обсуждал с Павликом. «Он совсем мальчик. Не думаю, что у него есть подобные мысли». Марина откинулась на спинку стула и засмеялась во весь голос. Мои щеки запылали. «Совсем мальчик? Да он младше всего на пару лет». «Я с некоторых пор не связываюсь с мужчинами моложе себя, и неважно, насколько. Поэтому брось эти мысли, Марин, я не ищу отношений. Я хочу просто спокойно работать». Оставив документ на ее столе, отправилась за свой компьютер. Все эти шутки начинали меня раздражать. «Кстати, девчонки!» – раздался голос Павлика. «Вы же не забыли о следующих выходных?» День рождения фирмы. Шеф решил порадовать нас праздником в синей короне. Что это за место? Марина поднимается из-за стола и подходит ко мне. Девушка кладет передо мной протокол прошлого совещания. «Это новый загородный клуб», – произносит она, наклонившись поближе. «Бассейн, своя лесопарковая зона, озеро и куча богатых и красивых мужиков». И если Лева у нас все-таки друг, то у тебя есть огромный шанс познакомиться там с кем-нибудь горячим. Я закатила глаза. Марин, скажи, ты когда-нибудь думаешь о чем-то другом, кроме как о мужиках? Марина задумалась на мгновение. Нет, я думаю о разном, но приятнее всего думать о них. Я засмеялась и расписалась в протоколе. Марина забрала документы и вернулась к себе. Бросив взгляд в сторону кабинета начальника, подумала о том, что он бы мог нас уже и собрать. Свет в его кабинете горел. Я прикрыла глаза и выдохнула. И пусть сейчас одиннадцать ночи, и впереди много часов работы. Я чувствовала себя счастливой. Я счастлива от того, что теперь у меня не было времени ощущать себя одинокой. Счастлива от того, что могу обеспечить себя и сына. Здесь прекрасное место, справедливый начальник и дружный коллектив. Я посмотрела на эффектную блондинку напротив. Марина лопнула жвачку, продолжая печатать какой-то документ. Она яркая и красивая, заводная и всегда в отличном настроении. Ее любят клиенты фирмы. Несмотря на некоторые ее косяки по работе, Маринка на хорошем счету». Лева и Паша были примерно одного возраста, обоим по тридцать два. Невысокие брюнеты спортивного телосложения. Одеты всегда, с иголочки, обходительные и вежливые парни. Марина постоянно намекает на нечто большее между мной и Беловым. Но это не так. Он хороший парень и отличный друг. Но я даже представить себе не могу, что у него могут быть какие-либо намерения по поводу меня. Вдруг раздался звонок телефона. Все подняли взгляды на Олю, секретаря шефа. Несколько секунд она молчала, а затем подняла на нас глаза и кивнула. Все тут же поднялись с мест и направились в сторону кабинета начальника. Рабочая ночь начиналась. И сейчас предстоит сделать огромную работу. «Бозов! Тебе реально дали Бозова?» Марина расстроенно вздохнула. Я оторвала взгляд от монитора и посмотрела на нее. Девушка расплывалась. Желтые и черные строчки от экрана плясали в моих глазах. Я зажмурилась. «Черт! А это оказалось не так легко, как я думала!» Произнесла, устало опустив голову на твердую поверхность стола. «Всю ночь за монитором!» На часах 9 утра, а у меня в запасе всего пара часов, чтобы подписать документы у шефа и съездить домой, чтобы принять душ и привести себя в порядок. Сделка назначена на полдень. Кто же знал, что шеф поручит именно мне, одного из самых важных клиентов фирмы? Сегодня он поглощает одну из крупных компаний города, и я должна приготовить всю документацию». Нужно ли говорить о степени моей тревоги? В кабинет заходит Лева. Он приближается к моему столу и кладет на него бумажный пакет и стакан с кофе. Лев, это уже третий за последние пару часов. Вздыхаю натянусь к стаканчику и отпиваю немного. Горький привкус оседает разочарованием на моем языке. Я не особый любитель кофе, но в нынешней ситуации лишь он способен спасти меня. Шеф, конечно, постарался этой ночью. Оказывается, вчера была уволена одна из наших сотрудниц. Девушка попала в громкий скандал, и в итоге пришлось срочно делить ее клиентов между нами. Ребятам достались более мелкие сошки. А мне повезло. Вот и сижу всю ночь, не отрывая взгляд от экрана. — А я предлагал помочь. — Но ты же упрямая, — ухмыляется парень. — Все сама да сама. — Поешь! — «Я круассан тебе взял». Бросив небрежное через плечо, он направляется к своему столу. «А мне, Лев, мне круассан!» В голосе Маринки нотки истерики. Весь кабинет взрывается хохотом. А Лев одаривает девушку смеющимся взглядом. «А тебе нужно спуститься вниз и купить его в кафешке!» Улыбнулся Белов, на что Маринка оскалилась и принялась еще активнее жевать жвачку. «Вот о чем я тебе и говорю, Роксана!» Марина произносит это на распев, хитро покосившись в спину Левой. «Дружбой тут и не пахнет!» Я отмахнулась от нее в сотый раз, проверяя данные в документе. Малейшая ошибка грозила нашей фирме миллионными штрафами и неустойками. Я не должна была накосячить. Дверь кабинета шефа открылась, он стоял на пороге. Заспанное лицо помятая рубашка с небрежно закатанными рукавами. Белозеров, как истинный капитан корабля, даже в сильный шторм не покинул его. Мужчина обвел взглядом пространство. Черные глаза впились в меня цепким взглядом. «Роксана Анатольевна, вы готовы?» Я сглотнула вязкий ком сомнений и утвердительно кивнула в ответ. «Дайте пять минут!» Когда шеф скрылся за дверью кабинета, Я распечатала все бумаги и, разложив их, отправилась следом за Белозеровым. Александр Павлович сидел за своим столом. «Не переживайте, все будет хорошо», — бросил небрежно, просматривая бумаги, которые я передала. Я старалась не показывать волнения. Все-таки не юная девчонка, специалист с опытом и должна позиционировать себя как профессионал. Но я была благодарна мужчине за заботу и понимание. Пока он изучал бумаги, я выдохнула. Посмотрела на него. Ему всего 30. А он уже глава такой компании, юридической фирмы, специализирующейся на работе с крупными бизнесменами. Мы ведем их дела, распоряжаемся активами и просчитываем прибыль в той или иной сделке. Ответственно? Да. Но риски и грозящая опасность будто подстегивают работать лучше и больше. И мне дико нравится то, чем я сейчас занимаюсь. Вот только никак не пойму, почему именно мне достался столь важный клиент. Если Марина слишком ветрена для такой миссии, то Павлик или Лева подошли бы намного больше. Тем более парни имеют колоссальный опыт. Когда мы вышли из совещания, первое, что сказала Марина, ты отхватила лакомый кусок. И она права. С сегодняшней сделкой я принесу компании несколько миллионов рублей. Тридцать процентов от этой суммы упадет в мой кошелек. Так почему бы не постараться и не рискнуть? Все в порядке. Белозеров закрыл папку и протянул ее мне. Сделка во сколько? В двенадцать. Я хотела съездить домой переодеться. Он поднял на меня глаза и словно впервые за все это время осмысленно прошелся взглядом по моей фигуре. — Конечно, езжайте. Возьмите водителя, чтобы было быстрее. Я не стала спорить. Подремать полчаса на заднем сидении авто — это то, чего мне сейчас так не хватало. Забрав бумаги, я поднялась с кресла. Голова немного закружилась. — Роксана Анатольевна! Я обернулась, шеф улыбнулся. — Не переживайте и чувствуйте себя спокойно. Если возникнут какие-либо вопросы, звоните мне. Бозов? Клиент непроблемный. Все должно пройти хорошо.